Громоздкий агрегат, она махнула рукой и вдруг заплакала. Так, наверное, плакали бабы в деревнях, расставаясь с коровой-кормилицей. Настя появилась на свет весной, когда снег только что растаял, и первая молодая травка начала тянуться к солнцу. Впервые увидев маленькое сморщенное красное личико, Кира ощутила прилив такой любви и счастья, что даже как-то позабыла обо всех неприятностях. Игорь подолгу простаивал под окнами роддома, они даже переговаривались, приоткрыв форточку, несмотря на строгий запрет. Странно было даже думать о том, что совсем недавно жила себе просто девчонка, мамина дочка, школьница, студентка, а теперь стала мать и жена. А дальше начались настоящие трудности. Маленькая Настя плакала по ночам. Игорь уходил на лекции, а потом вечером на какие-то непонятные подработки. С некоторых пор он стал приносить домой деньги, пусть нерегулярно, но довольно крупные суммы. Кира понятия не имела, чем он занимается, но ну и расспрашивать почему-то опасалась. Да и самой было не до того она совсем растерялась весь мир сузился до размеров тесной квартирки жизнь крутилась только вокруг ребенка покормить переодеть погулять искупать уложить спать и самой рухнуть в постель совершенно без сил с безумной надеждой поспать хотя бы 5-6 часов кряду Через полгода она чувствовала себя такой измученной и отупевшей, что с трудом могла представить себе, что когда-то училась в институте, ходила в кино, общалась с подругами, прихорашивалась, мечтала о чем-то. И в то же время было ведь и счастье. Было. Девочка росла, и каждый новый день был маленьким открытием. Первая улыбка, первый зубик, первый шаг. Когда Настенька встала на ножки и робко, еще неуверенно шагнула к отцу, Игорь просиял счастливой улыбкой, подхватил дочку на руки, закружил по комнате, приплясывая и повторяя «Ты видела? Наша дочка уже ходит, сама!» Время шло. Закончился академический отпуск, но в институт Кира так и не вернулась. О том, чтобы отдать Настю в ясли, и речи быть не могло. Девочка часто болела, простужалась от малейшего сквозняка. А больше рассчитывать было не на кого. Мама сразу сказала, как отрезала. Сама родила, сама и воспитывай. Раньше надо было думать. Кира чувствовала себя совершенно одинокой. Игоря она почти не видела. А с и отношения только накалялись. Мама, приходя с работы по вечерам, делала скорбное лицо и, всплеснув руками, повторяла. «Ну и свинарник! Не знаешь прям за что хвататься!» Правду сказать, без дела она никогда не сидела. То мыла полы, то варила борщ в огромной кастрюле, то стирала, то нянчилась с Настей. И никогда не забывала объяснить непутевой дочери, что она растяпа и неумеха и все делает неправильно. И это еще можно было пережить. Гораздо хуже было другое. Сестра Светка стала смотреть на нее словно на врага и корить при каждом удобном случае. Конечно, она-то девушка практичная и уж точно никогда не совершила бы такую глупость выскочить замуж за нищего студента, да еще повесить на шею ребенка. Им только прописка нужна, презрительно фыркала она, и Кира сжималась всем телом, как от удара. Казалось, что она живет словно на вулкане, и от любого неосторожного слова или взгляда ее мир и так слишком хрупкий, просто взорвется, разлетится на куски. В конце концов, так и вышло. После очередного скандала Игорь не выдержал и ушел, хлопнув дверью. Кира потом ревела, размазывая слезы по лицу под мамино неизменное присловие. «А я ведь тебе говорила». В конце концов, мама, правда, пожалела ее, даже погладила по голове, словно маленькую приговаривая.